Всегда был верен матери. При мысли об отце у Эйлен сжалось сердце, ведь она опозорила себя в его глазах. Но все равно, что было, то прошло. А теперь она имеет только супружеское право на Фрэнка. Эйлин разглядывал свои глаза, волосы, руки, плечи. Почему Фрэнк разлюбил ее? Почему? Почему? Однажды вечером, вскоре после этого приступа горя, Эйлин читала у себя в будуаре какой-то роман, поджидая возвращение мужа, как вдруг зазвонил телефон. Каупервуд хотел предупредить ее, что задержится в конторе, а потом, быть может, ему придется поехать в Питтсбург. Дня на полтора, не больше. Послезавтра он уже, во всяком случае, будет дома. Эйлин расстроилась, и Каупервуд понял это по ее голосу. Они собирались в этот день обедать у Хоксэма, а потом поехать в театр. Он предложил ей отправиться к Хоксому без него, но Эйлен что-то резко возразила в ответ и повесила трубку, не попрощавшись. В десять часов Каупервуд позвонил снова и сказал, что он передумал. Может быть, Эйлен хочет поужинать с ним в ресторане. Тогда пусть она переодевается, он заедет за ней. А нет, так они проведут вечер дома. Эйлен тотчас решила, что Фрэнк собирался развлекаться на стороне, но что-то ему помешало. Он испортил ей вечер, а теперь за неимением лучшего решил явиться домой, чтобы осчастливить ее своим присутствием. Это взбесило Эйлин. Двусмысленность ее положения, постоянная неуверенность в Каупервуде начинали сказываться на ее нервах. В воздухе запахло грозой, и вскоре гроза разразилась. Каупер вот приехал чуть позже, чем обещал, стремительно вошел в комнату, заключил Эйлин в объятия и, поцеловав, нежно и шутливо погладил по руке, потом потрепал по плечу. Эйлин нахмурилась, и он спросил, что случилось. «Малютка не в духе?» «Ничего особенного», — отвечала Эйлин с раздражением. «То же, что всегда, не стоит об этом говорить. Ты обедал?» «Да, нам приносили обед в контору». Каупервуд не лгал. Он действительно обедал у себя в конторе вместе с Маккенти и Эдисоном. Не чувствуя на сей раз за собой вины, Каупервуд захотел оправдаться перед Эйлин. «Я не мог вырваться сегодня», — сказал он. «Мне самому жаль, что дела отнимают у меня так много времени, но скоро будет легче. Все идет теперь на лад». Эйлин освободилась из его объятий и подошла к туалетному столику пригладила растрепавшиеся волосы, внимательно оглядела себя в зеркало, села и углубилась в роман. «Опять надулась», — подумал Каупервуд. «Ну, Эйлин, ну в чем дело?» — спросил он. «Ты не рада, что я пришел домой? Я знаю, последнее время тебе было нелегко, но пора уже забыть прошлое. Право же лучше подумать о будущем». «О будущем?» «Не смей говорить мне о будущем», — воскликнула Эйлин. Не очень-то много радости оно мне сулит. Каопервуд видел, что все в ней кипит, но, полагаясь на ее привязанность к нему и на свое умение убеждать и уговаривать, надеялся, что сумеет ее успокоить. — Напрасно ты так горюешь, — детка, — сказал он. — Ты же знаешь, что я никогда не переставал тебя любить и никогда не перестану. «Правда, сейчас у меня куча всяких хлопот, которые часто разлучают нас с тобой против моей воли. Но чувство мое к тебе неизменно. Мне кажется, ты сама это понимаешь». «Чувство? Твое чувство?» С горечью вскричала Эйли. «На каком чувстве ты толкуешь? Ты даришь другим женщинам нефритовые украшения» и волочишься за каждой юбкой, какая только попадется тебе на глаза, и у тебя еще хватает духу говорить мне о своих чувствах, ведь ты домой-то явился только потому, что тебе не удалось повеселиться где-то на стороне. Да, да, я знаю цену твоим чувствам. Знаю. Эйлин в сердцах откинулась на спинку кресла и снова схватила свой роман. Каупервуд пристально посмотрел на нее. — Этот намек на Стефани был для него неожиданностью. Да, иметь дело с женщинами становится по временам невыносимо утомительным. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он осторожно. Самым, казалось бы, искренним и невинным тоном. «Никаких нефритов я никому не дарил, и ни за какими юбками, как ты изволишь выражаться, не волочился. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь, Эйлин». «О, Фрэнк!» — воскликнула Эйлин устало. В голосе ее прозвучал упрек. «Как ты можешь так лгать? Ну, к чему ты лжешь мне в глаза? Мне тошно от твоей лжи, от твоего притворства, даже слуги, и те уже судачат о твоих похождениях. А ты хочешь, чтобы я тебе верила?» «Разве я виновата, что миссис Плейта является сюда и спрашивает меня, с какой стати ты даришь драгоценности ее дочери? Я понимаю, почему ты лжешь. Тебе нужно заткнуть мне рот заставить меня молчать. Ты боишься, что я побегу к мистеру Хейгенину или к мистеру Кокрейну или к мистеру Плейто или ко всем трем сразу? Можешь не беспокоиться. Никуда я не побегу. Ты опостылил меня своей ложью. И подумать только, на кого он польстился. Стефани Плейто — это сухая жердь. Сесилия Хейгенин — кусок жирного теста. А Флоренс Кокрейн — не дать не взять снулая рыба.